Глава 66. Я стояла возле фонтана и не верила тому, что произошло. Это было немыслимо. Только что фонтан любви вернул мне память. Прежде я бы добавила, что заодно вернул и любовь к рису, но это было не так. Моя любовь к нему расцвела на пепелище прошлой жизни. Она возродилась и стала еще крепче. Воспоминания теснили друг друга, выстраиваясь в ряд. Как рыба, выброшенная на берег. Я хватала ртом воздух, но мне все равно нечем было дышать. Будто в бреду я из последних сил толкнула дверь и вывалилась наружу. Свежесть ветра охватила меня, подбадривая и даруя крепость духа. Я с трудом вздохнула, и запах перемен омыл мои легкие, воспоминания опалили разум. Я брела по дорожкам, посыпанным гравием, и впервые по-новому осознавала себя — Воспоминания вспыхивали яркими фрагментами, путаясь и перескакивая друг через друга, стремясь скорее угнездиться в моей голове. Вместе с воспоминаниями родилась скорбь по родителям. Теперь я помнила ласковые руки мамы и заботу папы. Я помнила и то, как безжалостно расправилось с ними министерство. В наш дом был направлен отряд из отдела карателей, и они выполнили свою работу. Но до их визита Крис успел спасти меня. Через Чети перебросил в иную реальность, но прятаться там долго было нельзя. Если разыскиваемый не найден, на его поиски бросаются драконы, а от них нет спасения. Я вспомнила, как после этого Крис принял решение спасти меня в неволшебном мире. Я отчаянно сопротивлялась. Но разве его можно было переубедить? Последним воспоминанием перед уничтожением памяти... были прощальные объятия и поцелуи Криса. Даже сейчас у меня замерло сердце от его страданий. Собственными руками он должен был убить во мне любовь к нему. А после у меня началась новая беззаботная жизнь, а Крис остался наедине со своей немыслимой душевной болью и кровоточащим сердцем. С тех пор прошло три года, и только сейчас я смогу разделить его боль. В памяти возникли сцены из прошлого, связанные с моей безудержной юностью. До того момента, как объявился Крис, и мы поняли, что любим друг друга, вокруг меня вилось множество парней и драконов. Кстати, Гир появился в моей жизни не только сейчас, но и был тогда. Браво ухаживал за мной и добивался любой ценой, только я была неприступна. А сейчас Гир либо забыл о своем поражении, либо не пожелал помнить – но даже не намекнул на то, что мы знакомы. Тот еще жук. Помнится, он хорошо дружил с Гарри. Эти два дракона везде были вместе. Но сейчас от прежней дружбы ничего не осталось. По крайней мере, мне так казалось. Крестьян и Гарри постоянно соперничали. Их противостояние порой заходило слишком далеко. Они не раз катались по земле, мутузя друг друга. Но однажды распалились настолько... что вынули палочки и стали метать друг в друга заклятия. Это было настолько страшно, что даже сейчас я вспоминала об этом с ужасом. Заклятия заполнили собой пространство. Парни вначале хотели нанести друг другу вред, но вскоре я услышала смертельные заклятия. Не зная, как прекратить эту ожесточенность, я бросилась меж них. Гарри моментально отдернул палочку, не успев выпустить в Криса заклятие. А Крис не успел отдернуть. Страшное заклятье вылетело из его палочки и полетело в Гарри. Но на пути возникла я. До сих пор помню, как замерло время. Я видела энергию заклятия, которая должна была убить меня. Но Гарри кинул заклятие щита. Это спасло меня. Смертельное заклятье отскочило и рикошетом угодило в Гаре. Его лицо в миг превратилось в уродливую мясную массу. Он захрипел в предсмертной агонии. Я бросилась к нему. Еще несколько секунд, и он умер бы. До этого я пыталась скрывать силу своей магии, но в тот момент выплеснула всю мощь, чтобы спасти Гарри. Крис присоединился ко мне и поддержал мою магию своей. Гарри задышал. Жизнь возвращалась к нему. Мы с Крисом объединили наши силы. Нам удалось спасти Гарри. Мы восстановили его тело и внешность. Но шрам, означающий то место, куда угодило заклятие, остался на всю жизнь. Гарри до сих пор был отмечен им. И его причина — я и Крис. Яркими всполохами кружили воспоминания лихой юности, обретшей пристанище в отделе сыска. Только там я чувствовала себя полезной моей родине, волшебному миру. Бросив учебу в Академии магии, я предпочла службу в отделе сыска. Меня взяли после серьезных магических испытаний, в которых я превзошла остальных претендентов. Незаметно я подкинула дополнительную магию Тетти, и она тоже справилась с заданиями. С того момента мы стали сотрудницами отдела сыска и единомышленницами. Раскрытые дела появлялись на нашем счету одно за другим и нас даже несколько раз награждали. Крис гордился мной, а Тетти всегда была рядом – и разделяла со мной радости побед. Я вспомнила свои чувства к Тетти. Как же мы были близки. У нас не имелось секретов друг от друга. Она была моим ангелом-хранителем. В любом деле мы были заодно. Два тела с одной душой. Возникло дикое желание прямо сейчас кинуться к Тетти, обнять, рассказать, что я все вспомнила, и как прежде завалиться в токусе и отрываться там до утра. Но тут я поняла, что удалые времена я давно пережила, повзрослела, другие интересы, появились серьезные планы. И вдруг вперед всех воспоминаний вырвалось одно, самое важное, яркое, от которого перехватило дыхание. Все остальные сюжеты прошлого померкли. Я вспомнила себя в длинном развивающемся красном платье без рукавов. Летящая, воздушная, из тончайшего шелка. Я почти девчонка, всего двадцать лет. Золотые волосы вьются по спине, туфли на высоком каблуке. Подол платья приходится приподнимать, чтобы не наступить. Я иду к Рису. Он в темно-зеленом костюме с галстуком. В кармане красный платок в цвет с моим платьем. Он улыбается и протягивает мне руку. Последние шаги я делаю, как во сне. Вкладываю свою руку в его. Он нежно сжимает мои пальчики. Я улыбаюсь, а у самой замирает сердце. Я пришла сюда без разрешения родителей. Даже Тетти не знает, что я здесь. Никто не знает. Только я и Крис. Нас сюда привела наша любовь. Хрустальные стены павильона впустили нас внутрь. Мы остановились у фонтана любви. Того самого фонтана, который только что вернул мне память. Рука в руке, глаза в глаза. Наши сердца сплелись в едином порыве. Это воспоминание обожгло меня. Я вскрикнула и остановилась. «О, Боже! Я замужем! Замужем за крестьяном!»